Более массовыми становятся научные и коммерческие командировки. При этом 1895-1918 годы называют периодом организованного познавательного туризма. Как правило, путешественники имели среднее или высшее образование или находились на стадии его получения. Они были знакомы с описаниями научных путешествий, путевыми очерками и иллюстрированными журналами. Эта аудитория таким образом имела представление о путешествии как о прогрессивном и увлекательном мероприятии. Однако рост числа путешествующих сдерживался экономическими и социально-правовыми факторами. Согласно статистике, проводимой Ивановым с 1891 по 93 год, э число ежегодных поездок за границу из России увеличилось вдвое, со 120 до 240.000. Однако здесь не уточняется цель поездок и факт возвращения из них. В начале 1910 годов массовая экскурсия как способ формирования личности школьников и студентов становится э общей принятой практикой. В журнале Экскурсионный вестник подчёркивается громадное культурно-просветительское значение такого рода путешествий, научно планомерно организованных, позволяющих молодёжи и наставником-сопроводителем прикоснуться к знаменитым очагам человеческой цивилизации. Основным временем экскурсионных поездок учащихся стали рождественские и пасхальные каникулы, государственные праздники и юбилеи. В 1810-е годы активно развивался курортный туризм, что связано с постройкой новых рекреационных зон на Черноморском побережье Ялта, Сочи, Анапа, Гагры и другое. И на Кавказе. На волне роста популярности туристических поездок возникают специальные агентства. В качестве примера можно привести акционерное общество «Турист», которое планировало организовывать путешествия и поездки как групповые, так и единоличные, медицинскую помощь в пути, страхование путешествующих, а также брало на себя обязанности по информационному сопровождению клиентов. Агентская сеть общества должна была охватить всю территорию Российской империи и разделялась на округа. К каждому из агентов прислаждался разряд 1, 2, 3 или статус служившего. В зависимости от доли его залогового участия в основном капитале и занимаемого им положения в корпоративной иерархии. Данная фирма не достигла намеченного успеха, однако её планы свидетельствуют о больших ожиданиях, которые предприниматели связывали с расширяющимся рынком туристических услуг.